Военно-заводской режим. Англичанин Уатт изобрел правую машину. И в Англии грянула научно-техническая революция пара. Локомотив британской экономики пошел на обгон. Русская тройка жалобно звякнула колокольцами. Россия неудержимо отставала. Кто виноват? Народ. Разболтался. Надо подтянуть дисциплинку, и тогда заводы Урала опять вырвутся в лидеры. Российская власть решила, что новые технологии можно заменить ужесточением неволи. С 1834 года все заводское дело перестроили на армейский лад. Служилый аршин против правых машин. «Рабочие суть солдаты», – простодушно объясняла контора Гороблагодатских заводов. Рабочих набирали рекрутским способом. Рабочие получали паек и шпицрутаны, а по выслуге лет вольную и право собирать милостыню. Не батюшка, а начальник завода решал, жениться Ивана на Марии или не судьба. Специалистов заводского дела готовил столичный корпус горных инженеров. Новые правила полностью приравняли инженеров к офицерам, и теперь их профессиональная карьера зависела не от выучки, а от выправки. Такой порядок вещей в промышленности историки назвали военно-заводским режимом. Державу горных заводов в тот период возглавил суровый вояка генерал Владимир Глинка. Рабочие любили своего генерала. По всему Уралу рассказывали анекдоты про соперничество горного начальника Глинки и пермского губернатора Огарева. Генерал всегда побеждал губернатора. Самая большая радость для работяги была, если из распадка меж гор, где крутится буран, на завод вдруг выкатятся простые санки генерала. Генерал расспросит мужика про хозяйство, по его жалобе накажет злодея-приказчика, а баба ущипнет за щеку, а девки подарит рубль. Писатель Мамин Сибиряк ядовито замечал, что Урал был военизирован, как осажденная крепость. Но милитаризация оказалась органична Урал. Она вошла в уральский менталитет. Уральская неволя обрела законченный вид. Неволя под дружьем, В смысле, по образцу воинской службы. И это аукнется еще много раз. По всем городам Урала, даже там, где и заводов нет, на постаменты встанут пушки и танки. Сразу и память о войнах, и норма уральской идентичности. Урал времен военно-заводского режима державен и классицистичен. Урал – кузница Цезарей. На оружейной фабрике Златоуста, где куют клинки и керасы, мастера четыре года создают дивный рыцарский доспех. Шлем и панцирь, наручи и поножи, щит и меч. По вороному Булату летят пегасы и двуглавые орлы. Это подарок цесаревичу. Золотя сталь... Травится ртутью молодой гравер Иван Бушуев. Гибнет чудесный мастер Иван Кокрылатко. Но его доспех царевичу не подходит. Пока мастера старались, царевич Александр вырос. Он станет императором Александром II. А Урал останется все таким же архаичным, как и рыцарские латы, и неторопливым, как оружейники-виртуозы. А причина одна — неволя. Александр II отменит неволю, крепостное право, и тем обрушит горно-заводскую державу.